Глава 28. Управление чувствами Молодые люди долго стояли на террасе и увлеченно рассказывали друг другу о своих приключениях и достижениях. Наташа с Арджуном поведали о своем возвращении в город забвения и о том, как они восстановили Черный Храм и как Арджун стал хранителем души Белого Принца Авиджу Черного. Это известие заставило многих с повышенным уважением и интересом посмотреть на братьев. «Но мы такие же, как прежде!» — смеясь, заверил всех Арджун и для подтверждения своих слов закивал головой. Лерона Синкс настолько расчувствовалась, что только в обморок не падала при взгляде на Арджуна. Хоть Арджун не отвечал ей такими же знаками внимания, но Наташа опасливо поглядывала то на него, то на Лерону. «Совсем ум потеряла», — недовольно зыркнув в сторону Лероны, сообщил Арджуну Эрдис. «Этих девчонок не поймешь. Когда вы с Наташей были здесь в прошлый раз...» Лерона вроде не проявляла к тебе повышенного интереса. А как только ты и Наташа исчезли из магистратуры, долго плакала. Оправдывала свои слезы дружбой к Наташе, мол, скучает по ней слишком. А тут вот на поверку иные страсти выползают. При этом Эрдис неодобрительно фыркнул. То с Наташей дружит, не разлей вода, а то по ее парню вздыхает. От Тани тоже не укрылась поведение смуглой красавицы. Она с прищуром смотрела на Лерону, пока та в красках рассказывала о том, как проходили их занятия в магистратуре. «Вот теперь вам придется многое наверстывать», — отметила Лерона, наконец-то посмотрев на Наташу. Та открыто улыбалась, радуясь встрече, будто и не видела чрезмерного внимания Лероны к Арджуну. Таня не выдержала и встряла в монолог Лероны. «Ты не переживай за Наташу и Арджуна», — как можно более безобидно попросила она, чтобы не нажить врага. Они справятся со всем. Да и виджу совладает с заданиями на уроках. А вот я еще ни разу не сумела добиться желаемого. Наверное, Таня зря в этом призналась, так как среди учеников нашлись такие, кто поспешно отодвинулся. Хоть бездарности не была заразна, но некоторые считали иначе. Увидев такую реакцию, Таня лишь хмыкнула. Потешно было смотреть, как ее боятся. Зато Лерона Синкс расплылась в добродушной улыбке. Переключив свое внимание на Таню, она стала давать ей рекомендации по освоению Дара. Половину из них Таня уже знала, но сделала вид, что слышит их впервые. Лерона увлеклась беседой с Таней. Она напрочь забыла о Наташе с Арджуном и отвела Таню в сторонку, делясь с ней секретами покорения Дара. Уже через пять минут общения с ней Таня прониклась к собеседнице дружескими чувствами и поняла, что Лерона чрезмерно эмоциональна. Она просто не замечает за собой повышенного внимания Корджуну. Скорее всего, она и не задумывалась над тем, что со стороны ее поведение может казаться кому-то подозрительным. Разговаривая, молодые люди всей толпой гуляли по террасам. Видимо, им казалось, что беседа складывается лучше, когда находишься в движении. Магистратура была огромной, и на ее территории было так много уровней с террасами, что можно было заблудиться. Везде торчали башни, а среди них гуляли ученики. Подготовительных групп было несколько, потому как юношей и девушек, достигших возраста посвящения, было очень много, а обучение они могли пройти только в магистратуре. Воспитанники разных групп никогда не встречались друг с другом и были даже незнакомы. Наташа ощущала невероятную радость, что вновь может ходить по террасам, смотреть на высокие горы, окружающие магистратуру, и наблюдать за беспрерывным падением воды со скал. Она перегнулась через перила террасы, чтобы глянуть в бурлящую бездну, клокочущую где-то внизу. Увидев такое, Таня в ужасе вцепилась в сестру. — Ты с ума сошла? — прорала она, хоть можно было сказать это намного тише и менее импульсивно. — Еще не дай бог свалишься, там и костей твоих не соберем. Наташа рассмеялась в ответ. «Не беспокойся», — попросила она Таню. «Упасть с террасы невозможно. Существует невидимая преграда, не дающая свалиться вниз». При этом она хотела продемонстрировать Тане силу защитного экрана, но Арджун ухватил ее руку. Он молча покачал головой. Его взгляд велел ей не делать этого. Видимо, он считал, что защита существует для экстренных случаев и испытывать ее на прочность ради потехи не стоит. «Заботливый», — заметила Лерона, уважительно качнув головой. Время летело незаметно. Солнце горделиво скользило по небу, а молодые люди все никак не могли наговориться. Вскоре Рейна, Таня, Наташа, Арджуна Виджу узнали о том, что Эрдис не смог подтвердить свою избранность, и теперь вместе со всеми остальными готовился к посвящению. «Ну, толку мне от этой избранности», — оживленно говорил он, разводя руками. Если бы она проявилась, то меня переселили бы в город двух дворцов». «Так это же хорошо!» – изумленно воскликнула Таня, не понимая, почему он не захотел туда переезжать. «Вон Наташа с Арджуном туда еле прорвались, а ты сам отказываешься от своей счастливой звезды!» Назидательный тон девушки вызвал у юноши улыбку. «Так-то оно так!» – заметил он, задумчиво вглядываясь вдаль. «Но только туда переселяют без родителей!» а я не хочу оказаться в незнакомом городе совершенно один. Его слова прозвучали печально. Было видно, что для него его избранность вовсе не в радость. Рейна сочувствующе закивала. Как никто другой, она понимала, насколько тяжело остаться одному, когда родители в другом городе. У нее была несколько иная ситуация, но смысл один. Она одна, а вокруг лишь незнакомцы. Тут к ученикам подошел один из магистров, и их разговоры стихли. «Прошу вас проследовать в башню для занятий», — сказал он, и тут же ушел, будто у него были невероятно важные дела. Ученики потянулись в высокую башню, что стояла на гребне дамбы. Пришлось пройти мимо множества башен поменьше, отчего Тане путь показался увлекательным. Она смогла разглядеть вблизи все постройки. Она чуть ли не с открытым ртом смотрела вокруг, все несказанно удивляло и восхищало ее. Причем эти чувства настолько были сильны, Что она замучила Наташу восторженными репликами, типа «Ой, какая милая башенка! Ты только посмотри, насколько забавная у нее макушка!» Или «Как здорово придумано проложить эту террасу прямо под водопадом! Здесь так здорово, что я и не уходила бы отсюда!» Слушая сестру, Наташа лишь улыбалась. Она и сама была в таком же восторге, когда оказалась в магистратуре впервые. Теперь пришла очередь Тани умиляться и ахать. Виджу смотрел на подругу со снисхождением. Для него тут тоже все было в новинку, но он сдерживал эмоции. Но Танина по-детски наивная восторженность трогала. Неожиданно для себя Таня подумала, что Лерона старается быть поближе к ней. «Вот так и заводят друзей», — промелькнула у нее мысль. «То я ее коварной соблазнительницей вообразила, а то уже и в друзья записала». От мыслей Таню отвлекли громкие разговоры окружающих. Лурона рассказывала, что раньше занятия проходили у них в неком помещении, которое находилось каждый раз в новом месте, и что туда невозможно было попасть просто так. Там не было ни стен, ни потолка, а был лишь слепящий белый свет. Из этого класса ученики отправлялись на занятия. А потом Арджун силой своего желания обратил белый класс в большой зал с каменным полом и стенами, с потолком и массивной кованой люстрой. С тех пор Ученики их курса занимаются именно там. Тяжелая широкая дверь со скрипом подалась на петлях и впустила в себя воспитанников магистратуры. Внутри было все, как описывала Лурона, Только не зря говорят, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. В этом Таня убедилась, еще раз глядя на потолок зала. Он был настолько высок, что приходилось всматриваться, чтобы разглядеть ребристые сводчатые перекрытия. Зал был круглым, большим и светлым. Каменный пол гулко отзывался на шаги посетителей. Вдоль стен стояли грубо сколоченные деревянные скамьи. Именно на них и расселись ученики, пока ждали учителя. Рейна отказалась входить в класс. Еще вчера мистер Мортистон запретил ей находиться на занятиях. Вот она и отделилась от всей группы и пошла дальше по террасе, оглядываясь по сторонам. Со времен ее учебы в магистратуре прошло не очень много времени, и здесь ничего не изменилось. Все было знакомо, поэтому она зашагала к отдаленным башням, зная, что там можно уединиться и подождать окончания занятий. Ученики подготовительного класса недолго ждали учителя. Входная дверь скрипнула, и на пороге появился мужчина лет 35. Все магистры были похожи между собой. Длинные седые волосы, стянутые на затылке в тугой хвост, строгое лицо, подтянутая фигура. Они, так же, как и все жители этого мира, Были облачены в сверкающие одежды, и только зеленая мантия отличала магистров от остальных. Магистр шагнул в глаз и резким движением запахнул плащ, рванувшийся от сквозняка. Дверь позади него захлопнулась, и он прошел вперед. — Это мистер Санулиус! — зашептала Лерона на ухо рядом с сидящей Таней. С другой стороны от Тани сидел Виджу. Таня поискала глазами Наташу и Арджуна, увидела их у противоположной стены. Они сосредоточенно смотрели на учителя. Таня улыбнулась. Даже сейчас Арджун продолжал покровительственно сжимать в руках пальчики Наташи. «Здравствуйте!» – поздоровался учитель и объел воспитанников пытливым взглядом. Он кивнул уже знакомым ему, Наташе и Арджуну, а затем воззрился на Таню и Виджу. «Я вижу, что у нас двое новеньких», – отметил он. Таня приветственно встала. Виджу ничего не оставалось, как последовать ее примеру. Ощущая на себе всеобщее внимание, Виджу недовольно стиснул зубы, отчего напряглось лицо. Учитель удовлетворенно кивнул и жестом повелел им сесть. «Я рад, что к нам вернулись мисс Калугина и мистер Саксена», — продолжил учитель, разворачиваясь к Наташе и Арджуну. «А еще я рад, что мистер Мортистон отошел от учительства, и именно я смогу потом рассказывать, что обучал двух братьев, обладающих особым даром». Учитель был смешливый и добродушный, отчего настроение у учеников поднялось. Говоря об особом даре, мистер Саннулиус даже подмигнул Виджу, и тот разъехался в улыбке. — А вот вы, юная леди, — учитель обратился к Тане, — должны будете проявить свой дар. Мне сказали, что вы еще не имели возможности убедиться в его наличии. Таня настороженно замерла, но на всякий случай кивнула. «Я несколько раз поверила в то, что проход в летописный зал существует», осторожно протянула Таня в свою защиту, и чтобы хоть как-то убедить учителя в том, что не совсем бездарно, добавила. «А еще, когда мы вчетвером заблудились в тумане, где были какие-то летающие опасные твари, я смогла с помощью своего сна перебросить нас всех в город затерянных душ». Это достижение показалось всем весьма сомнительным, потому как раздались неосторожные смешки – А кто-то даже добавил, что подобное нужно скрывать, а не хвастаться. Таня почувствовала, как ее щеки загорелись. Она замялась и уронила взгляд на пол, проклиная свою разговорчивость. Ну что стоило помолчать? Зачем было говорить, что она чуть было не обрекла себя и троих спутников на вечное прозябание на островах? «Отлично», — подытожил учитель, почему-то посчитав успехи Тани значимыми. «Раз уж я могу лицезреть всех вас на своем занятии...» то делаю вывод, что ваше вмешательство, мисс Башко, возымело успех. Все смешливые взгляды тут же исчезли. Никто уже не смеялся над Таней. И вот именно сейчас она поняла, что больше всего на свете хочет доказать всем, что она тоже умеет управлять мыслью, что ее желания подчиняются ей. Учитель, посчитав, что времени потрачено на приветствие и так много, перешел к теме урока. Он заложил руки за спину и стал прохаживаться в середине зала. «Итак», – начал он сосредоточенно, изучая лица всех присутствующих, – «тема урока – управление чувствами. Вам предстоит испытать в десятикратном усилении те чувства, что уже поселились в ваших душах. При этом вам придется силой собственного желания отказаться от этих чувств. Те, кто справится с этой задачей, могут рассчитывать на то, что я буду ходатайствовать о скорейшем вашем посвящении». «Да, я забыл сказать, что по окончанию урока ваши чувства вернутся к вам. Всем все ясно?» Все согласно закивали. Каждый стал прислушиваться к себе. Интересно, а какое чувство станет доминирующим? Только учитель не дал времени на обдумывание. Ему нужно было выбить учеников из колеи. Он хлопнул в ладоши, и башня заходила ходуном. Ее стены стали трескаться. С потолка посыпались камни. Некоторые из них падали в опасной близости от учеников. Две девушки с визгом попрятались под скамейки. Они кричали и звали на помощь. Немыслимый страх охватил учеников. Каждый боялся за свою жизнь. Почему-то сейчас стало неважно, что рядом есть кто-то, кому нужна помощь. Единственное, чего хотелось, это бежать, спасаться. Малисенна подбежала к двери и рванула ее на себя. Но тут же в ужасе отскочила назад. Башня уже находилась не на террасе, а в жерле действующего вулкана. Чавкая, внутрь класса вторглась лава. Малисена заорала, как бешеная, и кинулась прочь. Навстречу ей с руганью мчался Арти. Он чуть было не сбил девушку с ног, но успел захлопнуть дверь, пока лава не заполнила собой зал. «Дура — Дура! — проорал он Малисене. — Сам дурак! — окрысилась та. Злоба так сильно ударила по ним, что и Малисена, и Арти моментально забыли о страхе. Теперь страха не было, одна только ненависть друг к другу. Она увеличилась во сто крат. Но ни Арти, ни Малисенна даже не подумали, что все чувства — это лишь наваждение. Злоба была пульсирующей и всепоглощающей. Арти шагнул к девушке. Та выдержала его сверлящий взгляд, даже не дрогнув. — И долго ты собираешься пялиться на меня? — рявкнула она, обдав юношу порции гнева. Тот аж отшатнулся от исходящих от нее эмоций. Ему захотелось удушить Малисенну собственными руками. И тут словно тумблер щелкнул у него в мозгу. Надо с Малисеной не ругаться, а попытаться одолеть чувства, ведь в этом и заключается задание. Малисена наклонилась и подобрала увесистый кусок камня, вырвалившийся со стены. Она с вызовом двинулась на Арти, чтобы ударить его. «Стой!» – заорал Арти, выкинув вперед руки. Малисена резко остановилась. «Надо отказаться от наших чувств!» – уже более спокойно сказал Арти, и поправил очки, съехавшие с носа. Пока он пытался что-то втолковать ей, девушка замахнулась камнем. Но тут ее за руку кто-то ухватил. Она оглянулась. «Таня!» — удивилась Малисенна. Теперь удивление затопило ее сознание, придя на смену гневу. Она с таким интересом возрилась на Таню, будто у той вместо лица появилась морда кабана. «Ты почему мешаешь мне?» После этого она опять начала ощущать гнев, но уже к Тане. Увидев, что дело может закончиться девичьей потасовкой, Арти кинулся между ними. «Да вы что, сдурели!» Он едва сдерживал злость. Малисена воззрилась на Арти, он попятился. Тут внимание Тани привлек Эрди Смоуди. Он спокойно сидел на скамье, видимо, уже справился с заданием и ожидал, когда вокруг него закончится бедлам. И вправду, происходящее было достойно любой психлечебницы. И то, наверняка, ее пациенты вели бы себя куда более сдержанно. Таня села рядом с Эрдисом. Ей стало безразлично, что Арти с Малисеной встали друг против друга во враждебных позах. Тупое безразличие заполонило ее удушливой волной. Но тут проснулся интерес. Такой сильный, что аж зубы свело. «Что, уже закончил?» – спросила Таня. «Ага», – кивнул Моуди. «И как тебе это удалось?» – не выдержала Таня. Эрдис пожал плечами мол удалось и все тут таня замолчала прислушиваясь к себе она быстро смекнула что только поборов гнев страх обиду и так далее она сможет выполнить задание но вся беда состояла в том что как только она преодолевала одно из чувств другое начинало доминировать это была непрекращающаяся борьба с самой собой лишь одолеешь злость как накатывает страх разобралась со страхом а на смену ему спешит ненависть победила ее «Ну, тогда получи на закуску безмерное счастье! От него хотелось прыгать и кричать о нем на весь мир!» Неожиданно для себя Таня все проанализировала и сумела обуздать эмоции. Чаша весов опасно колебалась, пытаясь перевесить то в одну, то в другую сторону. Но девушка упорно держала все в равновесии. В какой-то миг она поняла, что она справилась с заданием и так сильно удивилась этому, что чуть было опять не стала бороться с радостью, эйфорией и всем остальным, что пришло бы следом. Удивительно, но она даже не особо пыталась управлять силой мысли. Все далось само собой, играючи, будто так и должно было быть. И тут Таня поняла, что до начала испытания у нее было настолько сильное желание справиться с заданием, что она направила всю свою энергию на осуществление задуманного. И вот все свершилось. Таня расплылась в улыбке. Так же, как Эрдис, она положила локти на колени, а кулаками подперла подбородок и стала наблюдать за происходящим. Вокруг царило такое, что впору было бежать отсюда, чтобы не видеть, как в углу плачет перепуганная насмерть Лерона. Кленсон пытается побороть приступ смеха, потешаясь над ней, а еще двое парней дерутся, пытаясь прикончить друг друга. Рядом с Таней сел Виджу. Она даже не заметила его, потому что смотрела на тощую блондинку, борющуюся со стыдом. Стыд охватил ее из-за того, что она упала, и подол длинного платья оказался на голове, обнажив ноги. Озираясь, она пыталась сообразить, кто стал свидетелем ее позора, а потом стыдливо вжалась в стену, придерживая платье, будто то само по себе может опять задраться. Девушка отчаянно пыталась победить свои чувства, но они были сильнее ее. Она начинала от досады кусать губы. — Ну что, справилась с заданием? — спросил Виджу. Таня вздрогнула и оглянулась. — Ты все? — почему-то удивилась Таня, ответив вопросом на вопрос. Тот кивнул. Почему-то Виджу был мрачнее тучи. Таня заботливо заглянула ему в глаза. — Что случилось? — поинтересовалась она, не сильно рассчитывая на ответ. И так было ясно, что ничего хорошего не произошло. Да к тому же Виджу не намерен вдаваться в подробности. Таня не ошиблась в предчувствиях, Виджу не удостоил ее ответом, а просто уткнулся взглядом в пол. Хоть обычно Таня не отличалась деликатностью, но сейчас почему-то не стала цепляться к нему. Было видно, что у него тяжело на душе. Виджу и сам не ожидал от себя, что в нем столько гнева. Пока окружающие боролись с россыпью всяких эмоций, он едва ли сдерживал свой гнев. Видя, что творится вокруг, он не мог ничего сделать с собой. Хотелось силой мысли заставить всех разом замереть и замолчать. Убить! Именно так можно добиться этого. Желание расправиться со всеми было выше него и настолько преобладало, что Виджу уже сделал шаг к кому-то из учеников. И тут нечто доброе, словно пушистым пером, коснулось его души. Оно помогло осознать гнев. Виджу разом заглушил все, что бурлило внутри. Будто залил ведром горящий костер. Одно только шипение и дым. Виджу затряс головой, отгоняя воспоминания. Почему все вокруг борются с нормальными человеческими чувствами, а у него лишь только гнев и желание грубо разобраться с царившим безумством? Виджу с ужасом представил, что было бы, если бы он не смог усмирить гнев. Тогда силой своего желания мог покалечить или убить. И даже сожаление не царапнуло бы его душу. И тут Виджу понял, что Рицак был чертовски прав, говоря, что он опасен. Теперь Виджу убедился в том, что ему необходимо срочно покинуть всех и отправиться в город двух дворцов, чтобы получить помощь черного принца. Дальше так продолжаться не могло. Виджу вздохнул.